Глава 37. Я не могла поговорить с Женей. Я села вместе с ней подле бабушки, которую она не хотела оставлять. Она находила, что ей нехорошо. Беспокойство её передалось и мне. Мы просидели подле неё, не говоря ни слова, до часу ночи. Тогда Женя отослала меня спать, несмотря на моё нежелание. Но я совсем не уснула, и как только рассвело, я пошла взглянуть на добрую бабушку. Она спала хорошо. Елецо её принял свой обычный вид. Она встала по обыкновению со свежей головой и велела позвать абата, который прочёл ей черновик письма, составленного на каноне. Она пожелала заранее подписать белую страницу для этого послания, потом сказала Мариусу, чтобы он поторопился вернуться в Тулон, как она это решила вчера. Мариус сделал вид, что уехал, но вернулся, так как он чувствовал, что может быть полезен дома, и я желала, чтобы он на всякий случай остался. Он старался не попадаться ей на глаза, что было не трудно, так как бедняжка так плохо видела. Я должна была водить её руку, чтобы она подписала это письмо, которому не суждено было быть посланным. Твой отец чужой для тебя, сказала она мне. Но он напрасно забывает нас. Ему придётся вспомнить свой долг, когда наступит решительная минута. И потом, время, великий советчик. Твой отец ещё очень молод, ему всего ещё 44 года. Но он забывает, что мне больше 80 лет. и что если он слишком запоздает приехать, то может не застать меня в живых. Словом, я хочу ещё надеяться, что по поводу твоей свадьбы он вспомнит о нас. Не будем льстить себя этой надеждой, бабушка. Он не любит Франции, у него есть другая семья, он меня не знает. А меня-то он также не знает. Не говори мне таких тяжёлых вещей, девочка. Свою мать не забывают. Приедет он или нет, оставь мне иллюзию. Когда у меня её не будет, я умру. Испуганная и расстроенная тем, что это материнское сердце ещё истекает кровью, я должна была взять мои слова назад и сделать вид, что разделяю её надежды. На другой день стало ещё более невозможным разочарование её. А на третий жене пришлось оживлять эту дремавшую нежность и вызвать у бабушки слёзы, за которые я охотно заплатила бы моей кровью. Ах, Мариус, мы совершили преступление, восклицала я, возвращаясь к моему жениху, ожидавшему меня в саду. Мы хотели обвенчаться, то есть внести в жизнь доброй бабушки событие, которое слишком сильное для неё. И вот, мы ищем теперь случая нанести ей удар, чтобы поторопить её решение. Она умрёт, клянусь тебе, и это мы убьём её. "Ну, что же?" ответил Мариус без колебания. "Избавим её от этого испытания. Подождём 6 месяцев, год, если понадобится. То есть, если есть средства, не допустить её узнать истину." Это будет нелегко, придётся быть очень осторожной, Люсиена. Я беру это на себя, и Женни тоже. К тому же это очень легко. Возвращайся к твоей службе и будь уверен, что я буду тебе очень признателен за терпение, с которым тебе придётся меня ждать. Я не знаю, с чего ты взяла, что мне необходимо так много терпения, сказал Мариус. Мы молоды, и у нас впереди ещё много жизни. У меня есть твоё слово, у тебя моё. Если ты потеряешь свою бабушку, ты будешь зависеть только от себя самой. Наконец-то, если ты раздумаешь, ты знаешь, что я человек светских приличий и хорошего тона. Наше объяснение становилось холодней, чем когда-либо, когда приехал Бартес. Это было событие, которое, как мне показалось, Мариус оценил всего более в эту минуту. Я оставила их вдвоём и пошла предупредить бабушку о визите её старого друга, предварительно объяснив этому последнему, что я никаким образом не могла сказать ей об ужасном случае. и взяв с него слово, что и он сам ничего ей об этом не скажет. Когда я вернулась попросить Бартеса подождать, пока бабушка проснётся, я застала Мариуса в оживлённом с ним разговоре. Бартес знал о нашей помолвке и очень был этим доволен. Он был хорошего мнения об умении Мариуса себя держать, и ему доставляло удовольствие давать ему некоторые советы. Бартес был превосходный человек, услужливый, справедливый, Несколько плохо предвидевший будущее, слегка запаздывавший в делах, подобно большинству окружавших меня людей и подобно также многим провансальцам. Я видела, что он заботливо успокаивает Мариус относительно случайностей, которым могла бы повести смерть моего отца. Не бойтесь ничего, говорил он. Помимо того, что Жэни имеет доказательство, уничтожающее некоторые сомнения, существует вполне правильное нотариальное духовное завещание, по которому госпожа де Вланжи делает Люсиену наследницей всей своей законной части имущества, то есть половины того, что имеет. В остальном же Люсиена должна была полагаться на доброту и деликатность маркиза Я предпочёл бы, чтобы она оставила это наследство Люсиенни, не называя её своей родной внучкой, потому что к этому выражению можно будет придраться, если придётся иметь дело с враждебными личностями. Госпожа де Валанжи отклонила этот совет как оскорбительную предосторожность против великодушия своего сына, и я не мог больше настаивать. Но ведь её сына нет более в живых, сказал Мариус. А его наследники могут оказаться враждебными. Его наследники это страшно богатые дети со стороны своей матери. Какая им цель разорять Люсиену, когда её состояние сравнительно ничтожно? В данное время мне очень хотелось бы, чтобы госпожа де Валанжи была в состоянии написать своей невестке, как законный опекунше детей от второго брака, чтобы согласиться с ней в некоторых распоряжениях. Может быть, удалось бы обменять какую-нибудь собственность, приобретённую маркизом де Валанжи в Англии, на землю у Бельомбра. Люсиенна, так за всё от свои части после отца, получила бы сполна по месте своей бабушки, и вдова маркиза, вероятно, имеет права для того, чтобы утвердить такой обмен хотя бы временно. Главное дело в том, возразил Мариус, знавший и судивший о моём положении гораздо лучше, чем я сама, что было не трудно, но и ещё лучше, чем сам адвокат Бартес, что надо узнать, дал ли маркиз де Валанжи своей матери согласие на то, чтобы она всё завещала Люсиенне. Что касается этого, то он не дал его и не отказал в нём, так как не писал ни одной строчки по этому поводу. Его письма приходили сюда всё реже и реже с тех пор, как он женился во второй раз, и писал он в таких выражениях, из которых можно понять всё, что вам угодно. Он, несомненно, знал о завещании своей матери, потому что она советовалась с ним прежде, чем его делать, но, однако, он никогда не выразил своего мнения по поводу этого акта, Можно подумать, что он не считал его серьёзным, или что он не получал писем, в которых им об этом сообщалось. Он точно так же почти отнёсся к тому, что Лисья нашлась. Он смотрел на это лишь как на забавную выдумку и никогда не называл её своей дочерью. Есть даже его письма. Они все у меня, и я собрал их перед тем, как идти сюда, где он говорит о ней как о фантазии. Это его собственное выражение. Как могу я быть фантазией, спросил я Бартеса вне себя от изумления. Вы могли быть чем-нибудь ребёнком, которого госпожа де Валанжи имела фантазию воспитывать как родную внучку, чтобы утешаться в том, что её потеряла. Вы никогда не говорили об этих подробностях ни Люсиени мне, задумчиво произнёс Мариус. Они были бы слишком тяжелы. Госпожа де Валанжи доверила их только мне одному, и вы оба поступите очень благоразумно, если никогда никому о них не скажете. В данное время вещи переменились, и только одна вдова, Вотклев, могла бы желать повредить вам. Но к чему ей это? Кого вы называете вдовой Вотклев? Богатую вдову, на которой господин де Валанджи был женат вторым браком и которая, не находя, вероятно, его имя достаточно дворянским, продолжала называться «Леди Водклифф», прибавляя к этому титул маркизы де Валанджи. «А каким образом мой дядя был маркизом?» — спросил Мариус, делаясь всё более и более задумчивым. Бортес умышленно или по рассеянности не ответил на этот вопрос и вернулся к начатому разговору. Для этой барыни не представляется никакого интереса ревновать к имени и состоянию Люсьены, так как она обладает прекрасным именем и огромным состоянием для себя и для своих детей. Это такая знатная дама, от которой нельзя ожидать, чтобы она поступила по-мещански. Со своей стороны господин де Воланжи так небрежно относился к своей матери, так покинул своих друзей и забыл свою страну, что вряд ли он мог оставить какое-нибудь распоряжение, помимо распоряжения, сделанного матерью в его отсутствии, Следовательно, мои милые дети, я думаю, вам нечего особенно бояться за будущее. Однако, так как предосторожности никогда не могут повредить, то я того мнения, что Люсиена должна взять на себя объявить бабушке по возможности скорее о случившемся, и когда госпожа де Валанжи будет в силах, было бы очень хорошо, если бы она иначе изложила своё духовное завещание. Да, Люсиена, сказал Мариус, надо будет об этом подумать в твоих интересах. Итак, как я ничего не отвечала, то он продолжал: "Разве ты не слышишь, что тебе говорят?" "Слышу", ответила я с некоторым раздражением. "Но ведь я же вам сказала, что не хочу ни волновать, ни огорчать мою бабушку. И она хожу её очень ослабевшей за последние дни, и я предпочитаю никогда не получать в наследство ни одной копейки, чем сократить хоть на одну неделю её жизнь". "Ах, боже мой, я говорю тебе вовсе не о деньгах", нетерпеливо возразил Мариус. "Разве ты не видишь, что это вопрос чести?" Объяснись, пожалуйста. Сегодня положительный день загадок. А между тем так не трудно это понять: если ты не настоящая внучка моей двоюродной бабушки, то ты присвоила себе имя, которое тебе не принадлежит. Следовательно, надо постараться устроить всё таким образом, чтобы у тебя не могли отнять твоего общественного положения. Если по-твоему ничего не значит быть разоренной, то я предполагаю, что значит хоть что-нибудь быть опозоренной.